Страница 425, письмо 335 Николаю Евграфовичу Федосееву, 1898 год, марта 24-го, Москва. Простите, забыл ваше имя-отчество, первое письмо теперь не найду. Примечание первое. Очень благодарю вас за ваше письмо, в котором вы все, что нам дорого, описываете с такой подробностью и любовью. Меня так поощрило то, что вы пишете мне воздействие моего письма в дисциплинарном батальоне, что я написал письмо заседателю Вуснатор, прося его передать деньги сосланным, не вычитая из казенного. Примечание второе. Не можете ли вы сделать это? С пересылаемыми должен быть псковский Егоров. Что вы знаете про него? Для него есть пятнадцать рублей. Как передать их ему? Примечание третье. Очень благодарю тоже за фотографию. Благодарный и полюбивший вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 10 декабря 1897 года. Николай Евграфович Федосеев. Статьи и письма. Москва, 1958 год, страница 258. Федосеев, охарактеризованный Лениным как необыкновенно талантливый и необыкновенно преданный своему делу революционер (смотри Ленин Полное собрание сочинений том 45 страница 325), по пути в ссылку в Восточную Сибирь встретил партию духоборов. В Александровской тюрьме установил с ними связь и узнал о тех преследованиях и истязаниях, которым они подвергались. Обо всем этом он написал Толстому. Толстой копию с этого письма послал в Англию Черткову. Опубликовано под заголовком «Письмо политического сыльного». Листки свободного слова номер 1 за 1898 год. Второе «Смотри том 71, письмо 92». И третье. Егоров был на 18 лет сослан в Якутскую область за отказ от военной службы. Деньги для него собрал Жиркевич – Конец примечаний.